Крепкая ладонь Руфусилья хлопала чашу по боку. «Смотри-ка, такая же, как мы видели на месте первого газорка. Ведь такая же, да, Грой?» Оборотень, стоящий на самом краю обрыва, покосился на нее насмешливым желтым глазом и ответил. «Такая же, уважаемая рубака, такая же!» «И развалины, похожи, «И развалины!» «Что же это получается?» — изумилась Гномелла. «Газорги что-то скрывают?» «Везде, где они, понимаешь, валяются, спрятаны подобные руины?» Грой пожал плечами. «Для того, чтобы делать такие выводы, надо проверить все поляны или хотя бы их большую часть». «Вот интересно, Тори, встретился газорк?» Руф почесала в затылке. «Если встретился, руку даю на отсечение, что она его завалила. А раз так, можно будет у нее спросить, были ли там руины и чаша». «Интересно, что здесь находилось? Как думаешь?» «Поилка для птиц?» — хмыкнул оборотень. «Иди лучше посмотри, как сбежавший от тебя газорг ползет по склону. Забавное зрелище!» «Не пойду!» — Руфусилья сердито хлопнула чашу по боку. «Я ему такой подлости не прощу. Как увидел нас, так сразу текать. Вот теперь, если торис своего завалит, у меня начнутся комплексы». А комплексующая рубака — это страшно. — Охотно верю. Грой подошел к ней и окинул взглядом развалины почти до фундамента, обратившейся в пыль. — Не пора ли нам возвращаться, уважаемая Руф? Мы свое дело сделали, местные предания проверили, как и поляну с Газоргом, и никаких следов могильника не нашли. Гномелла внимательно посмотрела на него. — Тебя что-то беспокоит, уважаемый Вирош? «Есть немного. Наша сила в единстве, а сейчас мы отдельно друг от друга. Вернемся. Может, кому-то из наших больше повезло в поисках?» Рубака кивнула. «Знала, если такой попутчик, как Грой, счел нужным сказать о своих опасениях, к нему лучше без промедления прислушаться». Пока оборотень доставал из поясной сумки портативный свиток, чтобы переместиться на место прежней стоянки, Руф все-таки подошла к краю обрыва. Далеко внизу полз по отвесной каменной стене мохнатый зеленый ковер, трогательно цветущий колокольчиками. гномала с сожалением погрозила ему кулаком и вернулась к Грою, который ждал ее, держа в руках свиток. Портал перенес их к давно остывшему костру и разложенным вокруг вещам. Ни Вита, ни Альперта, ни Дробуша не было ни видно, ни слышно. «Вот еще новости!» — пробормотал Грой, бросаясь к углям и трогая их. «Совсем холодные, даже отцерели. Дня два тут никого нет». «А вещи?» — встревоженно спросила Руф. «Ни за что не поверю, что Дробуш забыл свою сковородку». Гномелла и оборотень переглянулись. Грой решительно потянул из сумки очередной свиток, на этот раз для связи. «Надо вызывать Яга, срочно!» «Зачем его вызывать, если он уже здесь?» — раздался веселый голос Декрая. Грой и Руфусилья обернулись. наш вышел из портала, следом на землю ступил Ягарай и тут же бросился к костру. Сделал то же самое, что и Грой, пощупал угли. Огляделся вокруг. Взгляды человека и оборотня скрестились. «Мы только что вернулись», — пояснил Вираж. «Эй, смотрите, что у меня есть!» — послышался победный вопль. Из третьего портала выходили улыбающиеся Тариша и Тори, которая размахивала зеленым лоскутом. Впрочем, увидев лица остальных, и она, и Фарга тут же перестали улыбаться и поспешили к друзьям. «Что здесь произошло?» нахмурилась Витен. «Где Вителья? «Я тоже хотел бы это знать!» — угрожающим тоном пробормотал якорай. На его лицо будто упала тень, отчего черты казались резче, а сам он старше, чем был. «Вита связалась бы с тобой, если бы ей угрожала опасность!» — воскликнула Тори. Не выдержала, с гордостью сунула зеленый лоскут в руки старшей сестре. Та обиженно надула губы. — Я в этом не сомневаюсь. Яга двинулся прочь от костра, присматриваясь к следам. — Оставайтесь здесь. Декрай догнал его и пошел рядом. — Я знаю, что ты хороший следопыт, но мой нюх тут не помешает, — сказал он. Рюворон молча кивнул и вдруг остановился. Воздух впереди засиял, в нем появилась прореха, которая увеличивалась в размерах. Сквозь прореху был виден несущийся вперед с ураганной скоростью глот в натуральном обличии, на плечах которого с трудом удерживались Вителья и Альберт. Заметив Яго и рая, Дробуш зычно крикнул. «Бегите!» "От чего бежать-то?» — изумился Денеш и замер с открытым ртом, заметив двух огромных бело-серых птиц с черными клювами. Кроме размера, птицы казались самыми обычными, однако была в них какая-то такая чуждая текрею жуть, что декрай развернулся, схватил Яго за рукав и побежал назад. Стоящие там уже подобрали разбросанные вокруг кострища вещи и дали Теру вниз по склону. — Йохоу! Дробушек, прыжок в портал! Давай, известняк, гони, гони! — Яга, чем убить бога? поинтересовался тролль, пристраиваясь справа от рю ворона. «Придумаем что-нибудь!» — бросив укоризненный взгляд на Виту, ответил тот. Щеки волшебницы залил румянец. Птицы, яростно закликотав, тоже метнулись в портал. «Вам от них не убежать!» — сообщил кипиш, зависая перед лицом яга. «Ну, кое-что я уже могу сделать!» «Так делай же, аркаешь, тебя побери!» — прорычал тот. От портала за их спинами оторвался кусок, пролетел по небу и рухнул на землю прямо перед обогнавшей всех таришей в образе тигрицы. Фарга остановилась, ощерив морду и хлеща себя хвостом по бокам. «Бегите в портал, быстрее!» — крикнул кипиш, и Виден прыгнула вперед. Вита оглянулась и с ужасом увидела, как чернеет оперение гусей-лебедей. как их клювы, укорачиваясь, превращаются в змеиные морды с желтыми глазами, а хвосты, наоборот, вытягиваются и теперь заканчиваются костяными острыми наконечниками. Виверны, однажды виденные ею в Лимале, были гораздо меньшего размера, а эти могли бы поспорить габаритами и с драконом. «Виверны!» взвизгнула торусилья пробежала немного вперед чтобы не упасть и на бегу повернула в обратную сторону о великие братья воистину я счастливейшая из гномел руф если мы добудем по клыку виверны или хотя бы по чешуйке не говоря ни слова старшая рубака взвалила младшую на плечо и понеслась к новому порталу яга задержался пропуская вперед тролля и едва успел увернуться от костяного копья на хвосте Виверны, метящего ему в спину. Его спас дикрай, толкнул в сторону. Однако сам оказался схвачен птичьими когтями. Издав победоносный вопль, чудовище попыталось развернуться в обратный путь, но не тут-то было. Появившаяся из воздуха кошачья лапа наподдала ей под хвост, заставив кувыркнуться в новый портал. Вторая виверна машинально нырнула следом. Перед прыжком Яга успел оглянуться. Ему показалось, что он видит за дымкой закрывающегося прохода в другой мир высокую женскую фигуру с распущенными по плечам волосами. А затем оба портала схлопнулись. Рюварон сгруппировался, упал на шелковую траву и насторожился. Этот аромат весны из бывшихся надежд царил лишь в одном месте на тикрее. месте, где по иронии судьбы все было обманом.